Глава восьмая. Поход в комнату занял значительно больше времени, чем мы могли предположить. Для нас стало неожиданностью, что институт настолько огромен: высоченные потолки, широкие коридоры, тусклые огоньки на стенах, двери кабинетов, холлы, лестницы, колонны в виде драконов и магов, держащих светящиеся шары в руках. Панорамные окна от пола до потолка, в которые проникал яркий лунный свет. И если изначально мы думали, что комнаты для адептов находятся в этом же здании, то ошибались. Леди Атланта вывела нас на улицу через один из коридоров. Это запасной ход. Их здесь много. Центральные двери сейчас закрыты и откроются только с утра, пояснила она. Мифик едва мы оказались вне стен, громко ухнул. Сделал над нами круг и унесся в сад. А тот был огромен. Мы и так предположили. Сразу за аллеей виделись высокие ели, дубы и другие деревья. Сколько там было, неизвестно. Их хорошо прятала тьма ночи. Богатая растительность тянулась вдоль дорожек, уходящих в несколько сторон. В неярком свете фонарей были заметны скамейки и беседки. Леди Атланта указала нам направо. И призраком поплыла по аллее, едва касаясь платьем земли. А здесь есть совы? – спросила Лейла, смотря на дебри, куда унесся Геката. Леди кивнула. Совы, вороны, мелкие п т и х и Институт стоит на лесной границе, отделяется от него каменной стеной. Когда они возводились, создатели не решились вырубать такую красоту? И проложили тропинки и аллеи с минимальным ущербом для з д е ш н е й природы. Значит, н а ш е м у геката скучно не будет, п о д м е т и л а Лейла. А мы далеко идем? Да, отозвалась призрачная дама. Территория института огромна: несколько полигонов, тренировочные площадки, башни испытаний. Отдельно находятся здания для практики факультета лекарей и артефакторов. Ставь не ставь, ограничительные щиты, а запахи ихварев иногда кружат голову. Тоже касается и факультета некромантов. Здание практики для них у самого погоста. Да, да, да. И таковое в институте имеется. Иначе как учиться темной магии? Если адепты начнут использовать городской погост, это вызовет возмущение. Вряд ли жители с и д е в а р а обрадуются. Мало кому приятно узнать, что твоего родича подняли, а потом упокоили, или еще что похуже. Руководство института быстро решило эту проблему. На нашем погосте находятся уже проклятые, воры, преступники и магистры, решившие, что могут принести пользу и после смерти. В самом институте учатся старшекурсники. Группы и факультеты здесь общие для мальчиков и девочек, а вот академия делится. Если пройти налево, то мы увидим здание Академии Драконов. Направо у нас Академия Драконесс. Общежития тоже разделяются на мужское и женское. Как вы уже можете догадаться, мужское по близости от Академии Драконов, а женское у Академии Драконесс. Общежития общие для всех курсов, но старшие обычно остаются на лето, кто на практику, у кого-то защита диплома или переход. На магистратуру. Младшие разъезжаются по домам до нового учебного года. Под о б ъ я с н е н и а т л а н т ы мы свернули с широкой а л л е и на более узкую тропинку. Это правда, что в академии учатся не только драконы? – спросила л е й л а идущая рядом с Леди. Так и внула. Истинное. Высший магический институт является одним из самых крупных во всем а м ш а в и р е Здесь лучшие преподаватели и самый высокий коэффициент обучения. Все высшие маги, занимающие высокие посты Седевара, обучались у нас. Высший магический институт был первым из созданных во всем Амшавире. Множество лет назад, когда его только основали, то список обучающихся был исключительно из драконьих семей. Но, как вы знаете, на территории страны проживают множество разных народностей. Начались волнения. В совет поступали возмущения об ущемлении прав других народов на обучение в высшем заведении. Была создана комиссия и издано решение, после которого практически все одаренные могут поступать в а к а д е м и и и институт, но при поступлении необходимо обладать определенным уровнем магии. Институт вправе решать, кого принимать. Для всех без исключения проводится отбор, где смотрят на силу. И стихию. Если они удовлетворяют к о м и с с и ю то по главным характеристикам магии абитуриента ему назначают факультет и определяют в группу. То есть это не мы сами его выбираем? Поинтересовалась я. Нет, покачала головой Атлант. а этим занимается комиссия из деканата и ректора. Им лучше видно, в какую сторону больше склоняется магия. Смысл учиться на мага, если у тебя заклинания через пень колоду? Так и навредить можно и не только себе. Зато возможно у будущего адепта нюх на травы и магические предметы, как вероятность, он будущий лекарь, зельевар или артефактор. А бывали случаи, когда поступающие отказывались учиться на тех факультетах, что им назначили? Спросила Лейла. Атланта кивнула. Бывало. Не все согласны с решением комиссии. Тогда, если ректор позволяет, то устраивают проверочный экзамен. Если и после него решение комиссии подтверждается, перевод невозможен. В таком случае абитуриент либо соглашается, или может отказаться от обучения в нашей академии и попробовать себя в любой другой. А какие самые востребованные факультеты? Задала вопрос я. Атланта повернулась и улыбнулась. Конечно. Все хотят быть высшими магами, темными ли или нет, но магами. Зачастую именно на этот факультет набирается несколько групп, хотя более престижным у нас считается факультет некромагии. Однако мало кто подходит по критериям, у них редко бывает больше одной группы на курс. Как ни странно, девочки, попавшие на этот факультет, считают себя высшей кастой, собственно, как и мальчики. Хотя у последних больше в приоритете факультет боевых магов, но попасть на него сложно. Девушки, наоборот, не стремятся стать боевиками. Случалось такое, что у нас вовсе не набиралась женская группа. Девочка боевик, хмыкнула Лейла. Да уж не для того мы здесь. Ну да, иронично подметила призрачная леди. Большинство девушек здесь для поиска будущего жениха. Где еще его искать юной леди, как не в институте магии? Здесь понятно сразу, какое будущее у избранника. И м е н н о поэтому за боевиками и высшими магами толпы ходят. Я не это имела в виду, покраснела моя сестра. Я-то как раз учиться приехала. Сколько вас таких, кто приезжает учиться, заканчивают академию и вылетают замуж? протянул а призрак. В институт уже не переходят, но это и понятно. Девушки редко мечтают о карьере высшего мага или некроманта, а они больше хотят семью. Я не такая, хмуро ответила Лейла. Посмотрим. Безразлично произнесла леди. Вот мы и пришли. Мы остановились. В конце дорожки стояло четырехэтажное кирпичное здание. Над входом была небольшая арка, увитая плющом. Вам сюда, сказала призрачная дама. Это женское общежитие. Чтобы попасть в здание академии, вам необходимо было бы свернуть чуть раньше. Но вы все увидите завтра. Сейчас можете вступать в свою комнату. Вас уже ждет сестра-распорядительница. Доброй ночи вам, девочки, и добро пожаловать в Высший магический институт Амшавира. Доброй ночи, только успели ответить мы, как леди растаяла в ночном воздухе. Сестра распорядительница оказалась ж е н щ и н о й строгой, серьезной, с надменным п р и щ у р о м на мужеподобном лице. Да и сама фигура ее была крупной, совсем не женственной, облаченная в черное платье и жесткую русую косу вокруг головы. И откуда вы только среди ночи? Ворчала она, рассматривая нас и морщись. Да еще и в ночных рубахах непрезентабельно. Надеюсь, вы не собираетесь в подобном виде постоянно ходить. У меня такое непозволительно. Вы же леди. Что за вид? Мы не ответили. Женщина махнула рукой, призывая следовать за ней, и, не дожидаясь нас, направилась по коридору. Старшие все спят, новенькие только завтра прибудут. Ведите себя тише. Меня зовите Маргарет. Купальни у каждого в комнате, уборная там же. Каждую субботу чистка комнат производите сами. Убирать вашу грязь никто кроме вас не станет. К вечеру я прохожу везде и проверяю. Будет не прибрано, лишу постельного белья. Повторится второй раз. Начнёте спать в коридоре, ясно? Более чем. Выдохнули мы с сестрой разом. Распорядительница остановилась, оглянулась. И смерила нас недружелюбным взглядом. А мне сказали вострое. н а с т р о е ответила Лейла. Сестра в лазарете. Так у вас одна еще и больная. п р е з р и т е л ь н о дернула губой распорядительница. И куда только всех в наш институт тянет? Сидела бы дома, раз больная. Она не больная. Нахмурилась я. На нее напали. Сестра Маргарет хмыкнула. А вы разве знаменитость какие, чтобы на вас нападать? Почему вы нам грубите? Не выдержала я. Грублю, хмыкнула распорядительница. Это я еще и не начинала. Вы ж д е в ч о н к и вас только из жестких рук выпусти и, она присвистнула. Вы знаете, сколько таких приезжают и уже к окончанию первого курса на с н о с я х Так что вы смотрите у меня. она сжала кулак и поднесла его к носу Лейлы. е же ли чего узнаю? Не обижайтесь. Сестра подняла на Маргарет глаза. Следующий раз, сказала она медленно, откушу все пальцы. Распорядительница кулак отдернула, усмехнулась. Попробуй. Тогда я точно буду уверена, что ты себе здесь хахали не найдешь. Кому нужна девка без зубов? сказала, развернулась и пошла дальше, прикрикнув: "Чего застыли? Ступайте за мной. Приезжают и строят из себя не весь т кого. Вы п о з а б у д ь т е кем были дома. Не б о с ь п а п о ч к с мамочкой пылинки сдували. А тут вам не дом. И н я н ь к а со с вами никто не станет. Ежели что не по правилам, п е н я й т е на себя. Мы с Лейлой переглянулись и пошли за сестрой распорядительницей. Комната, куда нас привели, была на четвертом этаже и оказалась небольшая. Три кровати у стен, рядом с каждой тумбочка и маленький стол. п л а т и н о й шкаф один на всех тоже небольшой. Над каждой из кроватей полка для книг. Окно, з а в е ш е н н о е серой занавеской. Дверь с выходом на балкон. И еще одна дверца. Там купальня и уборная. к и в н у л на нее распорядительница. Кровать сами заправите. г о р н и ч н ы х и нянюшек здесь ни у кого нет. Учитесь сами все делать. Завтра к утрам не проспите. Отдельно вас кормить никто не будет. Через десять минут после оповещения все должны быть в столовой. Будить по утрам вас будет гудок. Она еще раз смерила нас взглядом и усмехнулась. Ну удачи вам, а б и т у р и е н т к и После чего вышла. Лейла вздохнула. Подошла к кровати и, взяв стумбы п о с т е л ь н о е покрутила его в руках. После чего села на кровать, уткнулась лицом в пододеяльник и заплакала. Я кинулась к сестре: "Ты чего, Лейла?" Она подняла на меня в раз покрасневшие глаза. Я так хотела сюда, я так... схлипнула она. "Неправильно все началось. На или в лазарете тебя пытались убить, и мы в этой..." Она окинула комнату взглядом. Каморки и распорядительница злая как черт. Мы что ей плохого сделали? Я обняла сестру за плечи. Это ее работа. У нас здесь три этажа девушек и каждая со своим характером. Ты не обращай внимания. Мы же знали, что будет нелегко. Мама говорила, что академия это хорошая школа жизни. Мы здесь всему научимся. Ну же, прекрати. Ты же не Найли? Она всхлипнула, посмотрела на пододеяльник, швырнула его на пол. Я не умею, я я учиться приехала, а не кровати заправлять и пыль вытирать. Так, я встала. Лейла, сейчас же прекрати, возьми себя в руки. Сестра Маргарет права, мы не дома, и мы знали, куда едем. Ступай, освежи лицо, это поможет успокоиться, а я сама заправлю кровати. Лейла тяжело поднялась и направилась к двери в купальню, распахнула ее. И сделав тяжкий выдох, снова схлипнула. А я, осела сестра Напол и зарыдала. Я этого не вынесу. Я б р о с и л а с ь в комнатке, заглянула. Купальня это слишком громко сказано. Помещение два на два. В ней едва помещалась раковина и крохотная душевая. В притык которой находилось то, что назвали уборной. В душевой на полу валялась грязная тряпка. И стояла швабра. Я не могу в таких условиях, плакала Лейла. А я? Как мы будем учиться? Нормально, ответила я, едва сдерживаясь, чтобы самой не зарыдать. Не ожидали мы всего этого, не привыкли. Но разве это значит, что нужно плакать? Нет. Я прошла в душевую, включила воду, прополоскала тряпку, протерла пол и аккуратно сложив тряпку, убрала в тумбочку под раковиной. Швабру поставила за унитаз. Знаешь, Лейла, я всегда считала, что не смогу попасть в академию, и сейчас я понимаю, что это мой шанс. И совершенно все равно в каких условиях. Главное, что мы вместе. У нас есть кровати, стол, крыша над головой. Разве нужно что-то еще? У многих и этого нет, и они никогда не смогут себе позволить учиться, потому что у них нет магии, н е тот уровень или просто не хватает денег на обучение. Я была на той стороне, когда все мысли об академии – это только мечты. И ты понимаешь, что они несбыточные. Тебе никогда не стать магом, не заявить о себе. Ты так и останешься серой мышью за спиной своих родных. А кто-то даже мышью не станет, а просто пустышкой навсегда. Нам же дали шанс всем. Ты сама так хотела сюда попасть. Найли уже завтра вернется. Меня не убили. Да, мы привыкли к роскоши. Папа с мамой нас очень опекали, и мы ни в чем не нуждались. Но мы не будем всю жизнь жить за их спинами. Лейла, ты умная, и скорее всего станешь высшим магом и будешь достойной партии любому мужчине. Найли красивая, и многие захотят иметь рядом такую жену. А я? Я отброс этого общества. Меня в любой момент могут просто уничтожить, потому что я не такая, как все, потому что меня считают злобной и опасной для общества. Если я не научу себя ь с контролировать, то... Я замолчала. У меня в горле запершило, а на глаза накатились слезы. Лейла плакать перестала, вытерла лицо и поднялась. Подошла ко мне и крепко обняла. Прости, а я прости, я эгоистка. Это я просто все произошедшее, нападение и н а й л и я испугалась. Прости, тебе намного страшнее, и мы тебе нужны, а я тут н ю ни распускаю и жалуюсь. Обещаю, такого не повторится, и я сделаю все, чтобы ты научилась сдерживать свою тень. Я клянусь, что не позволю себе опускать руки никогда. Она тряхнула головой и улыбнулась мне. Я вытерла с ресниц накатившиеся слезы. Я знаю, когда мы вместе, то совсем справляемся. Так всегда было и так будет. Лейла развернулась, окинула взглядом нашу комнатку. Ну что ж, будем обживаться. Идем заправлять кровати, и мы уже взбодрённые вернулись в комнату. Я только взялась за край пододеяльника, как в дверь громко постучали. Мы с сестрой переглянулись: кто бы мог прийти к нам ночью? Мы никого ещё здесь не знаем. у ч и т е с ь запирать двери! Гаркнула тут же голосом сестры Маргарет, и в комнату вошла р а с п о р я д и т е л ь н и ц а а с ней рыжий паренек лекарь, один из тех, кто был в ректорской. Отдавай, марш отсюда! с к о м а н д о в а л а леди. п а р е н ё к протянул мне коробочку. Здесь мать от мастера Монсепана. На мажте рану, утру всё затянется, сказал он, косо поглядывая на Лейлу. Та взгляд его уловила и вместо меня ответила: Передайте большую благодарность от нас мастеру Монсепану и спасибо вам за помощь. п а р е н ё к расцвёл. А меня Тим зовут. Ты знакомиться пришёл или лекарство передать? – прошепела распорядительница. Ты же сказал, что лекарство со сложным использованием. Давай объясняй, как его применять и шуруй отсюда. Это женское общежитие. Паренек сорвался с места и кинулся ко мне. Вот, леди, смотрите. Он очень медленно открыл коробочку, все это время искоса поглядывая на мою сестру. Осторожно возьмите на пальцы и легким движением втирайте в рану и вокруг нее. Ах, ты шкодник, распутник! Гаркнула сестра Маргарет. Собрал ноги в руки и пошел отсюда. Сложное нанесение. Обязательно показать. Передразнила она его. Быстро к себе. п а р е н е к улыбнулся, отдал мне коробочку, подмигнул Лейли и шмыгнул за дверь. Когда та закрылась, мы услышали, как ругается распорядительница. Иж чего удумал? Ночью к девицам приходить обманным путем. Все твоему декану расскажу. Хворостины на вас не хватает. Голос ее удалялся и вскоре совсем затих. А мы с сестрой переглянулись и рассмеялись.